Снова ска 14. Когда человек в своём родном городе, в сквере, в жаркий солнечный день садится на единственную стоящую в тени лавочку, нехватка лавочек в скверах один из показателей несостоятельности городской администрации в деле благоустройства города. Вместе со своей старухой матерью, чтобы она отдохнула в пути, а сидящий рядом на той же лавочке выходец с Кавказа, пришедший в тот же сквер со своим малолетним сыном коверкая русские слова, заявляет, что они могли бы сесть и на другую лавочку, то в такого рода ситуациях люди вправе сами защитить от наглости подобных субъектов и свое достоинство и достоинство других людей так, как сочтут нужным, каждый по способности, единолично или в организованном порядке, если от их защиты уклоняется государство. И если в результате такого рода действий у пришлого наглеца У его семьи и клана возникнут неприятности и проблемы, то никто, кроме него самого, в их возникновении не виноват. Но поскольку описанное не единственный такого рода случай, а бывают случаи и похуже, и их много в разных регионах России, то не надо говорить, что ненависть к пришельцам некоторых национальностей в регионах России растёт немотивированно и представляет собой порочную ксенофобию. Мотивированно растёт И пришельцы взращивают её сами своей вседозволенностью и это будет иметь последствия. Русские могут терпеть долго и многое, но когда их терпение иссякнет и они переходят к активным действиям, не надо обижаться.